Вот так муха! Где ваши спутники? Я был заброшен для выполнения специального задания. Пожалуйста, подробно расскажите нам о задачах, которые были поставлены перед вами командованием. «Меня удивляет ваша манера вести допрос», — сказал Вихрь и потянулся за сигаретами, лежавшими в плоской металлической коробочке. Либо вы не верите ни единому моему слову, либо не хотите слушать меня внимательно. Я уже показал вам, что начиная с 15 июня, каждый четверг и субботу, я должен появляться на городском рынке возле торговцев, продающих корм для голубей. Я должен ходить от фонтана до магазинчика церковных принадлежностей, который расположен в угловом здании рынка, в воскресенье с часу до трех возле касс вокзала. «Принесите фотографии рынка», — после долгой паузы попросил шеф своего помощника. Вернувшись, длинный, словно хороший картежник, разбросал перед вихрем несколько больших фотографий. Собор, широкая площадь, торговцы кормом для голубей, фонтан. «Ну, пожалуйста», — сказал шеф, — «вот площадь старого рынка. Покажите ваш маршрут». Вихрь аккуратно разложил перед собой фотографии, долго рассматривал каждую, А потом, удивленно, подняв брови, сказал, Или у вас дрянные фото, или вы хотите меня провести на Микини? Это же не Краков. А вы что, уже бывали здесь ранее? Нет. Откуда вы знаете, что это не Краков? Потому что я достаточно серьезно готовился к этой операции. Вы мне подсунули липу. Гюнтер, спросил шеф, неужели вы все перепутали? Длинный стал переворачивать фотографии. Он внимательно разглядывал номера, проставленные на обратной стороне каждого фотокартона. «Ерунда какая!» — сказал он. «По-видимому, это площадь святого Павла в Братиславе. Сейчас я принесу крахов». «Не стоит!» — сказал Вихрь. «В конце концов, я могу вам нарисовать схему, и вы сверите ее с подлинником». Э, «Хорошо, хорошо!» — сказал шеф. «И достал маленькую зубочистку. Давайте двинемся дальше». «Только прошу вас, говорите медленно, а то моему коллеге трудно переводить, он устает от вашей трескотни. Я должен по четвергам и субботам, начиная с 15 июня, ходить утром среди продавцов кормов и спрашивать каждого молодого мужчину в черной вельветовой куртке и в серых брюках, нет ли хорошего корма для индеек. Наш человек...» «Должен ответить. Теперь корма для индеек крайне дороги. Видимо, вы имеете в виду индюшат. Если встреча состоится возле касс-вокзала, меня спросят. «Вы не видали здесь инвалида с собакой?» Я отвечаю. «Здесь был слепец без собаки». Отзыв. «Нет, тот не слепец, тот с котомкой, без ноги и парень. Этот человек даст мне явки, связи и радистов. Кличка связняка?» «Связник без клички. Его должен определить пароль и отзыв». «Погодите. Разве вам неизвестно, что его кличка Муха?» «Что-что?» э, «Могли бы и побледнеть», — сказал длинный, «хотя некоторые краснеют. Важен не цвет, важна реакция». «Увы, я не знаю никакой Мухи. Да? Да». «Ну что ж, это нетрудно проверить. Через полчаса Муха будет здесь». «Я поступил правильно», — медленно думал Вихрь, когда его отвели в подвал в маленькую холодную камеру без окон. Другого выхода у меня не было. Вася спасся в Киеве, когда он вывел себя с их охранниками на связь в центр киевского рынка. Раз в неделю, а то и чаще, они там устраивают облаву. На вокзалах тоже. Это мой единственный шанс». Они обязательно должны устраивать облавы на толкучках. Это у них такая инструкция. А немец под инструкцией ходит. Она для него вроде мамы родной. Видимо, гестапо не станет связываться с полицией, чтобы отменять облавы на рынках и вокзалах. Разные ведомства, свои законы, свои инструкции. Это тоже мой шанс. Но муха, если он провалился, тогда начинается провал общий. Три дня назад я сидел на радиосвязи с ним. Он передавал информацию в центр Бородину. Если его взяли сразу после радиосеанса, неужели он сломался за три дня? Его кличку знали только Бородин и я. Ключ к коду? Вряд ли гестапо могло засветить наш код. Это исключается. Почти наверняка исключается. Так будет точнее. «Муха меня в лицо не знает». Стоп Он знает только, что к нему должен подойти человек в синем костюме С кепкой в руке и с белым платком в другой На мне синий костюм Платок они наверняка нашли в портфеле Кепка Где кепка? Они привезли меня без кепки В портфеле ее тоже не было Так Я лег спать Подложив кепку под голову Нет, под головой у меня был плащ. «Ну-ка вспоминай», — приказал себе вихрь, — «вспоминай по минутам, что было ночью». Я пошел с дороги вниз, думал ночевать в низине, провалился в какую-то бочажину, начиналось болото. Я поднялся, пошел обратно и решил уйти через дорогу вверх. Там, думал я, будет сухо, там можно хорошо переночевать». По-моему, я пришел на место, где меня взяли без кепки Видимо, я потерял ее, когда провалился и вылезал из ямы Кепка мне чуть велика, я не заметил, как она соскочила Так? Наверное, так Я привык к армейской фуражке Она давит на лоб, ее всегда чувствуешь В Днепропетровске я жил зимой, шапку носил А весной сбросил шапку и ходил в немецкой пилотке Видимо, я не заметил, как кепка слетела с головы. Это на счастье. Как мне себя вести с мухой, если тот человек, которого они мне подсовывают, действительно муха? Хотя, не зная настоящего мухи, они не смогут подобрать похожий типаж. Я ж помню фото. Красивый парень, смуглый, скуластый, с большими бровями, сросшимися у переносием. Вихрь не успел додумать всего, потому что его вызвали на допрос не через полчаса, как обещали, а через 15 минут. «Вы знаете этого человека?» – спросил шеф, указывая глазами на муху. Вихрь сразу понял, что перед ним в кресле муха. Скуластый, высокий, бровастый парень в модном костюме, накладные карманы, материал елочкой, большие подложные плечи, хлястик – В карманчике у Лацкана уголок платка. — Нет, этого человека я не знаю. — А вы? — обратился шеф к Мухе. — Не встречались, — ответил тот, помедлив. — По-моему, я там его не видел. — Кто к вам должен был прийти на связь и где? — спросил шеф Муху. — В селе Рыбный, возле костела. «Все», — спокойно подумал Вихрь, — «он сволочь, он продался». «Как он должен быть одет?» «Кто?» «Человек от Бородина». «Все», — снова подумал Вихарь. — «он развалился до конца, если сказал им про Бородина. Он сволочь, вражина, продажная тварь. А если он и раньше был с ними?» «В синем костюме, в кепке и с белым платком в левой руке». Шеф подмигнул вихрю и сказал, «Все сходится, а? Синий костюм, платок в портфеле чистенький». Вихрь хмыкнул, «У меня и кепка была, когда я выбрасывался, коричневая в красную прожилочку». «Кстати, какого цвета должны были быть туфли у того, кто шел к вам на связь?» — спросил вихрь Муху. «Э, «Про цвет ботинок мне не сообщали». «Ну, нет, не сообщали». «Вы в каком звании?» — спросил вихрь. Он задавал вопросы очень быстро, и Муха также быстро ему отвечал. Длинный гестаповец с трудом успевал переводить вопросы и ответы своему шефу. «У меня нет звания». «То есть?» «Меня забросили, потому что я был связан с львовским подпольем. Выполнял их поручение». «Что-то вы финтите», — сказал Вихарь. «Я в разведке не первый день, но, насколько мне известно, командование цивильных мальчиков в тыл не засылает. Это во-первых». «Во-вторых». «Что-то я не верю вашим данным про синий костюм, платок и кепку. Только лишь. Мы всегда довольно тщательны в описании внешних данных агента или резидента. Мне, например, известно, что человек, который будет со мной на связи, должен быть одет в вельветовую черную куртку, серые брюки, заправленные в немецкие солдатские кирзовые сапоги с голенищами-раструбом», — шеф сказал. «Вы в прошлый раз не уточняли деталь с сапогами». «По-моему, я имею дело не с подготовишками от контрразведки». Длинный и шеф переглянулись. «И тем не менее», — сказал шеф, — «ваш связник знает вас в лицо». «По-видимому». «Почему вы так думаете? Если муха не знает в лицо своего резидента, то почему вельветовая куртка обязан знать вас?» потому что вельветовая куртка — офицер Красной Армии и ему полностью доверяло руководство.